Глава к счастью, шкафчики пилотов оказались скрыты, и мне не пришлось утруждаться, пытаясь сломать замки. Единственная неприятность – это трупы дежурных пилотов и техника купола, тела которых не удосужились перенести в другое место. Так они и лежали, где их настигла смерть. Ещё не привыкший к виду мертвецов, посмотрел хмуро на своего пленного. Не знаю, что он там прочёл в моих глазах, но испугался он изрядно. «Это не я, это солдат из второго взвода!» выкрикнул тот, выставляя вперёд руки. Подумал, что сейчас его пристрелю. Вот трусливый придурок. Хотя, с другой стороны, неизвестно, как бы сам среагировал на его месте. Зачастую люди не подозревают, на что способны. Я тоже не знаю... кинусь ли на вражеского солдата с голыми руками или стану ли бизить перед ним, вымаливая лишние минуты жизни. Хочется верить, что кинусь. Это, сидя у телевизора при просмотре очередного боевика, каждый может утверждать, что способен действовать не хуже главного персонажа. В действительности часто бывает совсем по-другому. «Я прожил совсем немного и, опираясь на прожитый опыт, Дать однозначного ответа не в состоянии. Могу лишь предположить, что те, кто проявляет гонор и храбрица в экстремальных условиях или в бою, нередко проявляют малодушие. Между тем, тихоней будто накапливают энергию, чтобы в определенный момент вытащить из огня ребенка или геройски пасть за какую-нибудь никому не нужную высоту. Естественно, упрощаю. и понимаю, что людей разделять на таких и не таких не следует, потому как на всякого влияют многочисленные факторы, задействованные в той или иной нестандартной ситуации, но в целом, думаю, мое мнение близко к истине». «Успокойся!» – прикрикнул Нашарда. Почувствует себя загнанным в угол и чего доброго возьмет и бросится. «Не собираюсь я тебя убивать!» если не станешь совершать глупости. Кажется, утихомирился и поверил, что уцелеет. Напряжение с лица спало, и он немного расслабился. И впрямь какой-то ненормальный. Хотя, сам пока не решил, убивать его или нет. «Сядь на диван, руки держи так, чтобы были постоянно на виду», приказал пленному, а сам бочком-бочком направился в сторону шкафчиков. кроме продуктов Очень интересовали вещи, которые помогут продержаться длительное время в джунглях одному. В первую очередь, комбинезон пилота орудийной платформы. В нём будет гораздо удобнее и безопаснее, чем в одежде, что сейчас на мне. По меньшей мере, всякие жучки-паучки-комарики до моей тушки точно не доберутся. Комбинезон имеет и другие достоинства, такие как климат-контроль, встроенный диагност, и блок первой медицинской помощи. Системы комбинезона способны очищать потовые выделения и мочу. Получившаяся вода поступает в специальный отсек на правой стороне груди, откуда её можно пить через трубочку. Противно, но, согласитесь, немаловажная функция в жарком влажном лесу, где в обычном, вроде бы чистом ручейке, полно всяких бактерий и микроорганизмов, да ещё инопланетных. Пусть мне вкололи кучу необходимых прививок и усилили иммунитет, однако потратить часть времени, сидя в кустах с голой задницей и покрасневшей от натуги мордой – сомнительное удовольствие. у добавок жизненно важные органы и позвоночник прикрывают вставки, обеспечивающие защиту от динамических ударов. Сам по себе материал тоже способен уберечь от целого ряда неприятностей. Влагу не пропускает. Ограждает от контакта с химически активными веществами, выдерживает высокую температуру. От лазерного импульса не спасёт, но от открытого огня запросто. Следующий минус. Нет защиты от кинетического и пулевого оружия. Ну и шлем в комплекте, куда ж без него. Со всякими электронными примочками. Вот, пожалуй, и всё. К ведению боя комбинезон предназначен слабо. по стандартам империи, но земные оружейники, специализирующиеся на проектировании индивидуальной защиты, левую пятку отдали бы за один такой набор и спецификации к нему. Не выпуская из поля зрения Шарда, приступил к поиску подходящего по размеру прикида. Как это всегда бывает, таковой обнаружился в самом крайнем шкафчике. На самом деле и этот выглядел великоватым, Но подогнать его по фигуре не в пример будет проще, чем остальные, чьи хозяева явно на голову полторы выше и массивнее. И что сейчас? Винтовку бросать нельзя, а держать её одной рукой, при этом целиться и переодеваться, даже не представляю как. Надо что-то делать с этим серым гавриком. Запереть его куда-нибудь, что ли? Эй, вставай! Предложил технику. Тот вздрогнул. и нехотя поднялся вы меня убьете будешь сопротивляться то обязательно пообещал ему куда идти совсем робко спросил пленник никуда раздевайся потребовал я решил что шастать в поисках импровизированной тюремной камеры не очень хорошая идея время на исходе шарт неподдельно удивился приказу зачем «Слишком много вопросов задаешь. Живее!» Неожиданно для него заорал, скорчив рожу невменяемого психа. Техник секунду постоял с ошеломленным видом, а затем лихорадочно начал раздеваться. Вот что значит правильно запугать разумного. Когда Шарт уже собирался снять нижнее белье, жестом его остановил. «Был бы тот девушкой симпатичной и не подумал бы, а так... Чего там смотреть-то?» Как теперь его нейтрализовать, да так, чтобы не подходить? Во избежание, так сказать. Хотя, чего тут мудрить? Главное, что? Чтобы он, пока буду переодеваться, не напал, или мне хватило времени применить оружие. Значит... «Ложись на пол, лицом вниз, головой по направлению к выходу, руки положи на затылок», — продолжил грозно. «А что?» Моментально вскочить, развернуться и преодолеть больше двух метров у него вряд ли получится. Чай не спецназовец. Так что успею в случае чего среагировать. Стоило технику принять положение лёжа, как я занялся своими делами. Иногда в процессе примерки, сам не знаю зачем, порыкивал по-звериному. Интересно, что этот дуралей думает? Наверное, жалеет, что судьба свелась чокнутым одарённым. Да и фиг с ним. Лишь бы не дёргался и дал уйти спокойно. Закончив с подгонкой, подхватил со стола винтовку и шагнул к холодильнику. Надо же выбрать, чем в лесу питаться, если вообще осталось чего. «Кернох!» – позвали за дверью. Неожиданный окрик заставил непроизвольно дёрнуться, скинуть оружие и приготовиться открыть огонь на поражение. Как не хотелось убивать, но, видать, с этого пути не уйти. — Ты чего на вызов не отвечаешь? Ты где вообще? — раздался голос ближе. — Кто это? — шепотом спросил у пленного. «Солдаты — Солдаты, — коротко ответил техник. — Черт, черт, черт! — забормотал по-русски. Только на миг отвлекся, очертыхаясь, как плененный шарт вскочил, прыгнул в дальний угол и оттуда заорал. «Здесь одарённый!» Скрываться больше не имело смысла. Дожидаться, когда в комнату ворвутся штурмовики, подавно. И я, недолго думая, сам выпрыгнул навстречу в надежде, что неожиданность сыграет свою роль и удастся прибить так не ко времени появившихся солдат. Вот честно, даже не понимаю, как так произошло, что остался жив. Не иначе какая-то счастливая звезда сегодня взошла, и оберегает. Предупреждённые штурмовики среагировали быстрее, чем я. Импульсы пронеслись поверху и наверняка отправили бы меня в мир иной, если бы из комнаты отдыха пилотов выскочила весь рост, а не перекатом, стреляя длинной очередью, практически не глядя. Ориентировался исключительно по подсказкам своей интуиции, но это уже потом сообразил, а в этот момент Всё происходило словно в тумане. Соображалка отключилась, зато заработал инстинкт выживания, не позволивший подняться с пола после гибели первого солдата. Всё-таки манёвр частично удался. Второй успел укрыться за широкой стойкой фиксации и выпустил очередь снова над головой. Вряд ли он такой плохой стрелок. Скорее всего считал, что поднимусь на ноги, и тогда заряды неминуемо воткнутся в моё тело, Я же не оправдал его ожиданий и прыгнул дальше вперед, совсем низко над полом, перекатился повторно и секундой позже очутился вне пределов видимости, прикрытый такой же стальной стойкой. Остановись хоть на полминуты, и, возможно, опыт позволил бы солдату взять в этом поединке верх, но понукаемый чутьем ускользнул, не останавливаясь к стене и дальше вдоль нее, одновременно применив дар. Отбросил в сторону какую-то мелкую железяку с таким расчётом, чтобы штурмовик подумал, будто движение происходит в другом месте. Хитрость сработала. Пригнувшийся противник отвлёкся и позволил себя убить. Череда лазерных импульсов практически в упор разворотила противнику бок и шею. Солдат не упал. Его тело как-то странно осело, словно из него воздух выпустили. Да так и застыло в полуприседе. Адреналин продолжал бурлить по венам. Когда ворвался обратно в комнату отдыха, краем глаза заметил полуголого техника с ужасом наблюдающего за моим перемещением. Только он был мне интересен Поэтому не стал его трогать. Хотя мы слишком покончить с гадом проскочило. Из первой попавшейся сумки высыпал инструменты, и одним движением сгрёб в неё из холодильника всё до чего дотянулся. Часть провианта попадала на пол. Однако утруждаться, чтобы собрать упавшие продукты, не стал. Часики тикали, отмеряя минуты жизни. Требовалось торопиться. Солдаты просто обязаны были сообщить о столкновении, и вскоре непременно прибудет подкрепление. Вот тогда мне не поздоровиться. Может статься. что уже не успеваю скрыться. За пределами купола, как ни странно, никого не оказалось. И я помчался в сторону леса. В голове так дыханию стучала лишь одна мысль. Вот теперь я стал убийцей. Ветви кустов хлистали по комбинезону. Корни и свисающие жгуты лиан, словно ожившие, пытались сделать максимум от них зависящее, чтобы задержать и запутать. Влажный, спёртый воздух, насыщенный ароматами, проникал в лёгкие. В таких условиях дышалось с трудом. Сердце в груди стучало на батом, будто не преодолевал никогда по многу километров. Пробежав в таком диком темпе минут пятнадцать, остановился перевести дыхание и прислушаться, нет ли погони. Кажется, сзади тихо. Однако тишина мало успокаивала. слишком близко враги. Вряд ли за столь малый срок удалось преодолеть больше пары километров. Какое-то время постоял, вздрагивая и озираясь на любой шорох, и лишь приведя разум в относительную норму, направился дальше в джунгли. Надо отдалиться на достаточное расстояние, где можно не опасаться погони и патрулей, что наверняка бродят по округе в поисках таких же беглецов. Ведь не может такого быть, чтобы вырвался только я один. Путь преградил глубокий овраг. Длинные широкие листья неизвестного растения закрывали обзор. Из-за этого едва не прозевал препятствия. Хорошо своевременно услышал журчание ручья и притормозил в последний момент. С трудом удержался на краю. Так бы скатился по крутому склону и, судя по количеству липкой грязи, пришлось бы долго выбираться обратно. Увеличив чувствительность встроенного в шлем прибора ночного видения, начал осматривать берега в надежде обнаружить или узкое место, или хотя бы поваленное дерево, с помощью которого проще перебраться на противоположную сторону. Потратив на бесплодный осмотр драгоценные минуты, свернул налево. Может, овраг не такой уж длинный? Не успел пройти полусотни шагов, как где-то сзади хрустнула ветка. Немедленно присев, выставил ствол винтовки в сторону звука. Между деревьями промелькнули два тёмных силуэта. Внутри всё сжалось в тугую пружину. Тихонечко отодвинув листья, пригляделся. И как выследили? Случайно? Хорошо, что присел, как учили, а не дёрнулся в бок или побежал. На горизонтальное движение глаза реагируют более чутко. «Ага, вот они!» Странные какие-то солдаты. Броня, не броня. Напялили на себя гидрокостюмы, что ли? На головах вместо шлемов накинутые капюшоны, из-под которых слабо светятся зелёные точки визоров. Жуть какая. Будто в фильмах ужасов, блин. Но враги, точно. Вон и эмблема виднеется чужая. Каждый в руке держит пистолет. Да какой к чёрту пистолет? Это же рукояти мечей. Просто клинки в темноте не видны. Конец мне. Против двоих одаренных не выстою. Да что там двоих? Я даже с одним не справлюсь. Наверное, под впечатлением от увиденного немного сдвинулся, или причина в другом, но один из противников повернулся в мою сторону и указал направление напарнику. Теперь оба пытались разглядеть среди густой растительности, что их насторожило. Ближний сделал первый стелющийся шаг. «Всё. Нечего ждать. Они не уйдут, пока не проверят. Это вам необычные разумные. На одни приборы полагаться не станут». Стараясь не концентрировать внимание на первом противнике, чтобы тот, не учуя направление выстрелов, нажал на спусковую скобу, поведя стволом слева направо. Уповал, что хоть один зарядно заденет цель». Напрасная надежда. Одаренный ушел, подпрыгнув метра на четыре ввысь, а второй активировал меч, и клинок слабо засветился от переполнившей его энергии, после чего понесся вперед. Да так лихо, что мне ничего не оставалось, кроме как наобум пальнуть и сорваться с места. На чужой планете по незнакомой местности избежать от подготовленных одаренных нереально. Им даже не понадобится напрягаться для того, чтобы покончить с уставшей жертвой. Остаться и принять бой подавно бесперспективно. Однако это касается простого человека. Смею надеяться, что таковым не являюсь. Я же не три раза в неделю по полтора часа тренировался, а с утра до вечера, месяцами. Может, до спецназовца, пусть и земного, по физическим параметрам и опыту не дотягиваю? Но ведь не только формированием тела занимался и изучал тактику. Дар, пусть и не слишком развитый, тоже при мне. Впрочем, и выбора особого нет. Лучше сдохнуть в бою сейчас, чем позже, когда сил никаких не останется на сопротивление. Вот и конечная станция. Впереди сплошной бурелом. Справа тот же овраг. Что ж... Резко затормозив, развернулся. и открыл стрельбу по преследователям, благо оба хорошо видны на серо-зелёном оцифрованном фоне. Длинной очередью постарался заставить противников сломать темп и направление движения. Стоило им скакнуть в разные стороны, уходя от зарядов, начал выцеливать наиболее по ощущениям опасного. Стрелял быстро, но теперь уже короткими очередями, одновременно смещаясь к провалу в земле, другого выхода не видел. «Заперли, сволочи!» Попасть так и не получилось. Первый скрылся за массивным стволом дерева и затаился. Я тут же попытался переключить внимание на следующего, но никого не обнаружил, что, естественно, не порадовало. Пока пытался прикончить одного, его напарник однозначно задумал гадость. «И где тот прячется?» «Как-то обойти меня он не мог, я бы заметил. Значит, что?» Мысль еще не до конца сформировалась, а я уже задрал голову вверх, выискивая опасность. И сделал это как раз вовремя, чтобы засечь падающую тень. Дальнейшее произошло настолько быстро, что не то что обдумать действия не успевал. Даже за сами действия отвечать не мог. Кромка меча блеснула совсем рядом и наискось прорезала воздух в том месте, где я стоял мгновение назад. Каким-то неимоверным усилием на одних инстинктах получилось далеко отпрыгнуть спиной вперед. Плохо, что приземлиться не вышло. В воздухе меня подхватила чужая воля и дернула обратно. Рывок получился достаточно мощным и заставил, клянусь, совершенно случайно нажать на спуск. И очередь из винтовки влетела прямо в грудь врагу. Он сразу потерял концентрацию, и невидимые тиски исчезли. Я по инерции пропахал почву по направлению к противнику и застыл у его ног. В первую секунду ожидал добивающего удара, но вместо этого враг сначала упал на колени, а потом повалился на бок. Энергоблок в рукояти автоматически перестал подавать энергию в клинок, и бледные оцветы перестали освещать округу. «Это что? Я его завалил, что ли?» Мысль была дикая и неправдоподобная, правда она не помешала мне кувыркнуться, приподняться и стрельнуть на всякий случай в поверженного. Тело одаренного безвольно дернулось, получив вторую порцию зарядов, и это заставило поверить, что жизни в нем не осталось. С первым противником расправился исключительно с помощью чуда, но где-то рядом прячется второй. «Так, где же ты?» Я затравленно водил стволом в разные стороны, надеялся успеть раньше среагировать. «Ты боишься», — донесся глухой голос из-за дерева. Машинально пальнув на звук, сместился в сторону. Теперь я знал, где враг. Тот и не выходил из укрытия, за которым скрылся, когда уходил от выстрелов. Чувствуешь, как страх разъедает изнутри. «Кто ты?» Не выдержал я и снова стрельнул, краем глаза отметив, что на экране цифры сменились на сорок два. Зарядов осталось совсем мало. В ответ раздался издевательский смех. «Разве я недостаточно старался? Моё наставничество должно запомниться тебе на всю жизнь». «Неужели...» «Керам-стилех...» От осознания того, кто именно является моим неприятелем, буквально стало дурно. В руках появилась дрожь, в глазах помутнело. Вдруг осознал «Не уйти!» Не знаю, какая кошка пробежала между мастером Калахом и его бывшим учеником, но в данный момент именно на мне Стелех собирается отыграться за давние обиды. «Узнал. Просто замечательно!» «Давай так, ты бросаешь оружие, становишься на колени и тихо, безболезненно умираешь от моей руки!» Я не стал дослушивать предложение и выкрикнул «Нет!» «Еще чего! Помереть, словно баран на бойне!» «Так и думал, что откажешься», — громко произнес в телег и опять рассмеялся. «Тогда будешь умирать долго!» Стилех показался на полсекунды и снова спрятался. Я не повелся на провокацию и не нажал на спуск. Предатель не полезет на рожон. Судя по поведению, он хочет схватить меня живьем. Уж не знаю, чтобы помучить перед смертью или доставить в качестве пленного. не Непринципиально. Главное, что крохотная надежда выбраться из передряги относительно целым еще не умерла. В стилях связан по рукам, собственным желанием или обязательствам перед новыми хозяевами. Если верно последнее, страшно представить, зачем им понадобился варвар из далекого забытого сектора. В любом случае, изменнику придется действовать с оглядкой. «Почему ты предал учителя?» Чтобы потянуть время, громко спросил у него. «О, не переживай». Расскажу в перерывах между пытками. И опять засмеялся. На сей раз смех послышался чуть в стороне. Или показалось. Вот сволочь, да он же перемещается. Я оглянулся. Ширина врага в данном месте метров пять. Противоположная сторона расположена ниже. Так что преодолеть провал вполне по силам. Послать дополнительную энергию на мышцы и окажусь на том берегу. А потом что? С телеху форсировать такую преграду вообще расплюнуть. Только какие имеются варианты? Ждать, когда тот наиграется? Признаюсь, боюсь этого садиста до тошноты. Во влажном воздухе послышался характерный шелест вынимаемого клинка. Моментально вскинув приклад к плечу, прицелился в фигуру, стоящую на толстой ветве ближайшего дерева, нажал на спуск и... Ничего. Как не ни тужился, спусковая скобания на миллиметр не сдвинулась. Предатель тем временем спрыгнул с высоты третьего этажа. Лишь немного колени согнул при приземлении. Позер. Я уже сообразил, что открыть огонь не получится. С телег силой воли заблокировал механизм штурмовой винтовки. Моих возможностей не хватит на успешное противодействие. Все-таки надо было бежать. Меж тем предатель свободной рукой откинул капюшон, снял очки на и презрительно скривился. «Не тебе тягаться с обученным одаренным, дикарь!» Шагая ко мне, произнес он. В ответ я выразительно посмотрел на труп, лежащий в двух шагах. С телех только фыркнул. «Такой же неуч, как и ты!» «Все же... Зачем? Чего тебе не хватало?» Старался говорить так, чтобы голос не дрожал. «Всему свое время. Обещал, что узнаешь, и обещание выполню». Мерзко так улыбнулся. Меня аж передернуло. И тут в голове промелькнула мысль. Даже не мысль, а ее тень. Но она дарила малюсенький долгожданный шанс. Не понимая до конца, что творю, спокойно отнял приклад от плеча, Убрал палец со спускового механизма, поставил винтовку прикладом на землю и отпустил, легонько толкнув стволом в направлении керама. Наряду с этим положил ладонь на рукоять ножа с намерением вытащить и метнуть. Предатель с показной линцой двинул кистью, вырывая за нож. Пока враг отвлекся, я, используя собственные невеликие умения, нажал на спуск дистанционно. Как и надеялся, Стелех перестал контролировать спусковой механизм, стоило отбросить оружие. Серия из нескольких зарядов разворотила колено этому уроду, почти оторвав ногу. Выражение на лице стилеха в секунду изменилось. Сначала промелькнуло удивление, потом негодование и окончательно остановилось на ненависти. Он сделал шаг, но нога подвела, подломилась и предатель начал падать вперед. При этом попытался ткнуть кончиком меча в меня. Отпрыгнув от угрозы подальше, остановился метрах в десяти от раненого. Глядел на начинающего выть от боли бывшего мучителя и несостоявшегося палача и обалдевал от произошедшего. Говорят, что игроки в покер годами ждут флеш-рояль. Похоже, то, что сегодня произошло со мной, сродни редкому событию карточного мира. Однако... «Госпожа удача такая непредсказуемая, сейчас она одарила вниманием, а через секунду захочет и отвернется. Так что же делать? Попытаться добить стелеха и таким образом закрепить случайное достижение или взять ноги в руки и продолжить бегство?» «По здравому рассуждению, добить бы сволочь! Да вот боязно подходить, если честно. Одаренные твари живучие!» Приближусь, и конец. Хотя, в любом случае придется подойти. Винтовка-то осталась возле керама. Без нее в лесу неуютно как-то. О, замолк и замер. Вроде как сознание потерял. Может, и правда отключился от шока. Надо все-таки завершить начатое. Решено. Подниму оружие и пристрелю его. Не то потом буду каждой тени пугаться. я опасаюсь повернутого наммщения из телеха что он станет сводить счеты и ежу понятно подкрадываясь к раненому шарду каждую секунду ожидал стремительного выпада очутившись рядом в момент подхватил винтовку и словно пугливый заяц отпрыгнул в сторону теперь самое главное блин как низко я пал уже лежачего собираясь лишить жизни Хорошо, что мама и бабушка не видят. Противнее всего, что не испытываю по этому поводу никаких угрызений совести. Хотя еще вчера вряд ли смог бы так поступить. Неужели во мне столь многое изменилось за последние часы? Ладно, оставим психологический разбор на потом. В который раз прижав приклад к плечу, приготовился нажать на спуск. как где-то неподалеку послышалось завывание турбины приближающегося глайдера. Пару секунд лихорадочно соображал, заметят ли вспышки от выстрелов или нет. Решив рискнуть, все же выпустил короткую очередь по бывшему ученику мастера Калаха и, не глядя на творение рук своих, что есть мочи, помчался от места преступления или возмездия, смотря с какой стороны посмотреть, вглубь леса. Сколько бежал, смутно представляю. Потерял счет времени. Лишь когда ощутил, что едва перебираю ногами, остановился и рухнул у ближайшего дерева. Так вымотался, что не вспомнил о наличии хищников и ядовитых насекомых. Спустя каких-то несколько минут банально вырубился там же, где упал. Первое, что понял, проснувшись, уже утро — И я не один. Кто-то стоял совсем рядом и шумно фыркал, как лошадь. Какая, блин, лошадь? Не выживут конячки на этой планете. Сжуют их местные зубастики или подохнут в неподходящем климате. Это хомо такие изворотливые твари, что никакие суровые условия не способны с нами покончить. Но земные животины – более нежные существа. Им подавай привычные природные условия – и привычных же хищников, которым они знают, как противостоять. Нащупав на всякий случай рукоять ставшей родной винтовки, открыл глаза. Мерзкая морда губана успокоила колотящееся сердце. Изучая базу данных по фауне и флоре планеты, естественно, натыкался на упоминание об этом редком травоядном. Назвали его так понятно из-за чего – благодаря величине губ. Здоровенные такие губищи. Мясо губанов считается деликатесом. Естественно, несчастных животных нещадно уничтожают охотники и за тысячелетия колонизации практически выбили. Приди в голову местным властям такая смешная идея, как создание Красной книги, то губанов обязательно внесли бы в охранный список. Так что мне несказанно повезло наткнуться на такую редкость. Каждый настоящий земной биолог Руку отдаст и квартиру в Москве в придачу, чтобы только оказаться сейчас на моем месте, при условии, если точно будет знать, что за ним не станут гоняться вооруженные до зубов инопланетяне и боевые роботы. Хотя, вполне вероятно, никакие опасности не остановят настоящего ученого. Что может быть круче для увлеченного наукой человека, чем возможность изучить вымирающий инопланетный вид? Глядя на поместь зеленокожего одногорбого верблюда и гигантской жабы, не скажешь, что это едят. Тем не менее, именно так собираюсь поступить. Рюкзак с провиантом был без сожаления отброшен, дабы не мешался во время стычки и благополучно потерян далеко отсюда. Да и не думал тогда о сохранении провизии. Заботили более насущные проблемы. Жалеть об утрате не имеет смысла, «Однако желудку заткнуться не прикажешь, а тут такая халява, грех не воспользоваться». Тихо, стараясь не спугнуть добычу, приготовил оружие к стрельбе. Губан оказался не в меру любопытным, однако чересчур осторожным. Почуяв неладное, стрепенулся и с ревом, странно напоминающим одновременно и каньи шака, и коровье мычание, развил с места бешеную скорость. и вломился в кущи. Успел ему вдогонку пальнуть пару раз, больше на удачу, чем прицельно, и с досадой опустил винтовку. Похоже, полоса везения закончилась. Пора поднапрячь все свое умение и желание выжить, дабы не окочуриться в джунглях. Чего теперь делать-то и куда направиться? Думаю, возвращаться к твердыне в ближайшее время губительно. Тогда... Пункт номер раз – провести инвентаризацию. Пункт номер два – добыть пропитание. Пункт номер три – обдумаю его по завершении первых двух пунктов. Итак, чего осталось после всех перипетий? Ножа, к сожалению, лишился. Классный ножичек в кустах где-то остался. Без него трудновато придется. Слава мне, хоть винтовку не посеял. Да вот горе мне, лишь цифра 33 горит на крохотном дисплее. да тот еще вояка из меня оказывается. Догадался сменить батарею, да не подумал забрать с мертвого запасные. И в ангаре тоже не удосужился порыться в поисках дополнительного боекомплекта. Ладно. Сменю режим ведения огня на одиночные. Худо-бедно, но на охоту хватит. Надеюсь, больше по пути враги не встретятся. Трудновато они убиваются. И тут меня пробрал истерический смех. Какой-то малолетка, дикарь забытого сектора, расправился с двумя, с двумя одаренными. Хохотал долго, распугав всю живность в округе. Даже с учетом того, что влажный воздух и густая растительность гасят звуки, в радиусе ста метров наступила тишина. Животные и насекомые перестали возиться и трещать от неожиданных звуков. «Ой, не могу! Страшный и ужасный я! ха ха, -ха, -ха. Отсмеявшись в волю и вытерев выступившие слезы, постепенно успокоился и продолжил начатую проверку. Чего тут вообще осталось? Собственно, ничего особенного нет. В двух кожаных подсумках на поясе, скорее смахивающих на чехлы для кнопочных мобилок, на них до сего момента даже не обращал внимания, обнаружилось личное имущество бывшего владельца комбинезона. В одном цепочка из белого металла с вделанным в кулон кристаллом памяти. Полагаю, что в него закачаны голограммы близких людей. Что ещё может быть у простого пилота орудийной платформы? Не план же планетарной обороны. А это что? Электронные ключи. Тоже явно нет ячейки с миллионами. Короче, бесполезный хлам. Хорошо, оставлю покамест. Вдруг владелец выжил. Верну, если встретимся. Во втором какой-то цилиндр. Ёптеть! Это же наступательная термическая граната ДТ-18 с радиусом поражения 5 метров. И зачем пилоту она сдалась? Собирался в случае чего в атаку ринуться? Смешной какой-то пилот. Однако находка приятная. В случае чего подорвусь, чтоб не мучиться. Хе -хе. Лучше б вместо всякого хлама перочинный ножичек таскал и зажигалку. Все нужное осталось в брошенной сумке. Теперь костер не разведешь. Не гранаты же поджигать. Можно попробовать из винтовки, только сомневаюсь в результате. В штурмовом оружии нет функции понижения мощности луча. Ни к чему это орудие убийства. К тому же, помнится, при попадании лазерного импульса в тело цели происходит серия микровзрывов, ударная волна которых направлена внутрь тела, Таким воздействием поленья долго не воспламеняться. К сожалению, выбора нет. Так что попытаюсь, когда приспичит. Заряды жалко, конечно. И как собирался губа нажарить? С голодухи можно и сырым, но... Глисты там всякие инопланетные могут оказаться в мясе. Или гадость какая похуже. бр Вот же мысли лезут в голову. Не, никакого сырого мяса. И потом. Что-то аппетит совершенно пропал. Мысли о хлебе насущном куда-то не туда меня завели. Займусь лучшей диагностикой систем комбеза. С ним, к счастью, никаких проблем не возникло. Стройные приборы и оборудование работали исправно. И главное, в емкостях накопилась отфильтрованная вода. Она оказалась теплая и противная на вкус. Но пить лучше её, чем из открытых водоёмов. На этом инвентаризация закончилась, ибо нечего больше инвентаризировать. Не весело, однако. Зато сохранённая собственная жизнь есть наиглавнейшее на сегодня достижение. Приободрённый, несмотря на некоторые утраты и преисполненные надеждой, я покинул давшую кровь и чуточку спокойствия крохотную поляну, Впереди долгие дни скитаний по жарким, полным неожиданностей джунглям. Следовало найти и оборудовать укромное убежище, запастись не только едой, но и терпением, так как точно знал, что нескоро решусь дать о себе знать. Лучше надеяться на собственные силы, а дальше посмотрим».